Глава 9 Неделя вышла хлопотной. Куча народа, как сговорившись, доставали меня по телефону и в приёмной. Я едва успевала сортировать корреспонденцию, чтобы не напутать чего. У романа планы менялись по три раза на день. Приходилось подстраиваться, переписывать график, переносить встречи. А когда я ещё не успела войти в ритм, привыкнуть, обзавестись в нужной сфере знакомыми и влиться в среду, это ой, как сложно. На носу маячило открытие филиала и нескольких торговых точек. Работы хватало всем. А Роману Александровичу и вовсе последние дни приходилось несладко Трехдневная щетина, темные круги под глазами, усталый взгляд. Иногда мне даже становилось жаль его. Какой бы я ни была злой на него, на пока повода сомневаться в принятом решении он не давал. Работал сам как проклятый, работала с ним и я. Даже соль вместо сахара в кофе в мой первый рабочий день он проигнорировал. Не смогла я успокоиться и принять его шантаж, хоть и согласилась вынужденно на все прописанные условия. Поэтому и руки чесались напроказничать. Я даже решила, что Роман по каким-то причинам просто не стал его пить. И только в конце рабочего дня, перед уходом, когда начальник вместо «до свидания» бросил «спасибо, что соль, а не слабительная», Стало ясно, что моя проделка не осталась незамеченной. Но кары, как ни странно, не последовало. Он вообще довольно терпеливо относился к моим косякам. Не гнушался объяснять суть проблемы, если я где-то напортачила, переделывал тактично и без раздражения указывал на недостатки. Да и вообще в целом работала с ним легко. Время обеда подходило к концу. Я взглянула на часы, со вздохом понимая, что полноценно поесть не успею, разве что попросить кого-нибудь из коллег принести булочку или пирожок. Роман тоже заказал доставку. Предупредил, чтобы встретила курьера, который как раз отзвонился, что ждёт на ресепшене. Сегодня была смена Натальи, и я более чем уверена, что эта змея вряд ли пойдёт навстречу и пропустит курьера к нам на этаж. Она до сих пор недобро косилась в мою сторону, так и поджидая удобного момента. Предвкушая, когда я повернусь к ней спиной. И вот как объяснить человеку, что не нужен мне ее Роман Александрович? Пусть бы забирала его с потрохами, ради всеобщего спокойствия. Да вот беда. Не обращал он на нее внимания, как не старалась. А виновный во всем почему-то дева решила сделать меня. Где справедливость? я спустилась к ресепшену, назвала номер заказа, расписалась и отпустила парнишку, приняв у него из рук бумажный пакет. Судя по весу содержимого, начальнику надо немало еды для полноценного обеда. А по внешнему виду и не скажешь. Форма и комплекция у него то, что надо. — Как дела? Как настроение? — внезапно почти дружеским тоном осведомилась брюнетка. Обычно ничего, кроме сухого «здравствуй» с презрительным взглядом, я от неё не удостаивалась. А тут прям подозрительный интерес. Спасибо, не жалуюсь, и собралась уходить. И даже совесть по ночам не тревожит, спать не мешает. И вот теперь мне стало любопытно, потому что брошенная фраза и тон — каким она была сказана, явно намекали на некоторую осведомлённость девушки, о которой я, возможно, не в курсе. «Нет», — развернулась с лёгкой улыбкой, — «а должна была?» Наталья скривила губы, выражая своё истинное отношение ко мне. Покачала головой, словно удивляясь моей наглости. «Я вот всегда поражалась таким сукам, как ты, которые по головам идут. Ничего святого». «Ну, я понимаю, мужик понравился, легла под него. Но зачем людей подставлять? Зачем их работы лишать?» Выплюнула ядовито. Я на мгновение ошалела от подобных претензий. Мужик понравился, легла под него. Это она о чём вообще? А самое странное, похоже, что Наталья не врёт. Очень уж убедительно звучали её слова. Ну, не настолько же богатая фантазия у девушки, чтобы додумать такое. Или я слишком положительного мнения о ней? «Не поняла. Кого я лишила работы? Какой мужик? Ты о ком вообще?» «Не прикидывайся невинной овечкой. На меня это не действует. У Светланы Георгиевны, между прочим, двое детей, а из-за таких, как ты, ее уволили без объяснения причин, чтобы место освободить. Конечно, куда ей тягаться с такой...» Тут явно подразумевалось смачное оскорбление, но Наталья только шумно выдохнула. То ли камер побоялась, то ли дала возможность додумать самой. «Иди, иди, работай. Отрабатывай даже. Вот. Шеф, небось, заждался. Только учти, тебе это даром не пройдёт. Аукнется ещё, поверь. Я позабочусь». «Аукнется мне похоже даже за то, в чём я, собственно, не виновата и к чему не имею никакого отношения». Но это и не удивительно. С первой же нашей встречи Наталья была настроена против, пытаясь всячески выставить за дверь и дать понять, что здесь меня не ждут. Если бы не случайность, в ходе которой на горизонте неожиданно появился роман, уверенно, я бы так и ушла назад, полагая, что ничего из этой затеи не получится. И всё же, всё же, её слова зацепили, закинули семя сомнения. Я и сама удивлялась, как такое возможно, чтобы должность секретаря с шикарной зарплатой была так долго вакантна. Маловероятно. Но вот теперь правда постепенно проясняется и становится очень уж интересно. Наталья занялась своими прямыми обязанностями, тем более обеденный перерыв подходил к концу, поэтому я вынуждена была отступить. Что ж, у меня есть как минимум еще одна сторона, которую хотелось бы выслушать. Вот у неё, вернее, у него, и поинтересуюсь этим вопросом. «Ваш заказ», — заходя без стука в кабинет, отрапортовала бодро, оставляя пакет на краю стола. Роман удивлённо выгнул бровь, отрываясь от монитора. Откинулся на спинку кресла, окидывая подозрительным взглядом, словно что-то замышляя. «Ты сегодня обедала?» — спросил требовательным тоном, сбивая с толку. Я шла сюда совсем с другим настроением и совсем не ожидала, что он начнет играть в заботливого начальника. Особенно после своих интриг. Ну-ну. Не успела, — ответила честно. Тогда присаживайся. Я заказал обед на двоих. Он кивнул в сторону зоны отдыха, куда, кстати, вчера завезли мебель. Теперь там стояли два удобных дивана нежно-бирюзового цвета, стеклянный столик, мини-бар и пара пальм в больших горшках. Одному все равно столько не съесть. «Я не закончила». «Потом». Перебил, останавливая жестом. «Работа подождет. Не переживай. Я не слепой. Ты за неделю ни разу обедать не спускалась». «Времени не хватало», — ответила твердо, глядя ему в глаза. — Да, я в курсе твоей загруженности. И всё же, ещё пара месяцев таких подвигов, и ты начнёшь пропадать на больничном, леча желудок. А мне что прикажешь делать? Искать нового секретаря? — Вернёте Светлану Георгиевну, которую незаслуженно уволили. — Вылетела прежде, чем я успела подумать. Вот правду говорят, язык враг мой. Не так хотела подойти к этому вопросу, не сразу в лоб. Но уж что имеем. Роман нахмурился недовольно, встал с кресла, подхватывая резким движением пакет и направился к диванам, вытащил пластиковые контейнеры с едой, расставляя их на столике. «Ты знакома с ней?» Оборачиваясь, бросил небрежно. «Нет». «А с чего тогда решила, что незаслуженно?» «Я даже растерялась, не зная, что ответить. Слухи? Сплетни? Подозрения?» Всё-таки мне действительно стоило вначале узнать поподробнее об этой ситуации, прежде чем кидаться обвинениями. Наверное, потому что я уже столкнулась с некоторыми... Вашими чертами характера и методами достижения желаемого. Огрызнулась в ответ. Роман довольно улыбнулся, разворачиваясь ко мне лицом. Ему шла улыбка, и без того красивые черты лица преображались, привлекая внимание. Воротник белоснежной рубашки оттенял загорелую кожу. Особенно выделялись голубые глаза, которые издалека казались почти синими. Интересно, в другой ситуации я бы на него запала, если бы не знала, каким гадом он может быть. Роман вытащил из мини-бара два чистых стакана, ставя их на стол. Очень субъективное мнение, Настя. Особенно с учётом того, что у тебя был выбор. «Навредить беременной сестре?» — вскинула подбородок. «Вы считаете, я такая сука?» «Он ведь прекрасно понимал, что я на такое не пойду. Ни одна любящая душа на подобное не согласится. А я любила Аринку. Она мне как родная». «А вот об этом, Анастасия». Он в несколько шагов оказался рядом со мной, преодолев разделяющие нас метры. «Надо было думать раньше» когда решила переспать с моим братом, не задумываясь о последствиях. Меня будто парализовало на месте от происходящего. От его взгляда, от тона, от мощной энергетики, ударной волной обрушившейся на меня. От того, как быстро он оказался рядом, вторгаясь в личное пространство, загоняя в угол, напирая, подавляя сопротивление. От странного ощущения охватившего тело стоило Роману приблизиться почти вплотную. Адреналиновый коктейль, разом скипятивший кровь. Я почти забыла, насколько непредсказуем этот мужчина, расслабилась, наивно полагая, что если буду дергать тигра за усы, мне ничего за это не будет. И вот результат. В одно мгновение из доброго ласкового котика, он превратился в опасного и расчетливого хищника. «Я не спала с Артемом! Я уже объясняла!» — выпалила в свою защиту. Роман застыл рядом, вглядываясь в мое лицо, сканируя, решая что-то про себя. Я могла сейчас разглядеть каждую морщинку, каждый штрих, рассматривая вблизи его лицо как зачарованная А он внезапно отступил так странно и неожиданно, отворачиваясь, словно пряча свои эмоции, будто ничего и не предъявлял. «И я не такая сволочка, каким кажусь», — бросил небрежно, возвращаясь в зону отдыха. «У вас ещё будет время в этом убедиться». «Не сомневаюсь», — буркнула, выдыхая. «Кстати, вы не забыли, что после выходных у нас открытие?» «Помню. Я составила расписание и подготовила речь на основе данных вами образцов. Не переживайте». «Замечательно», — кивнул Роман, жестом приглашая присоединиться к трапезе. «Значит, после работы вы едете со мной». «Куда?» — не поняла я. «Не переживайте. Вам понравится».